Глава 36. Сколько прошло времени, прежде чем он вернулся домой, Кит не знал. Он, заперся у себя в покоях, ни с кем не разговаривал и никого не хотел видеть. Спустя несколько дней друзья по очереди пытались поговорить с ним, узнать, где он пропадал все эти дни и что делал. Но каждый раз слышали одну и ту же фразу «Я летал». Однажды вечером к нему пришла Арея и осторожно попыталась завести разговор. Кит сидел за столом, склонившись над картами Оглома и не обращая на нее внимания. Он знал, что Арея хочет поговорить о Кьелле, но не мог, не хотел говорить о нем. Осознав, что разговора снова не выйдет, она только сказала. Тело Кьелла поместили в склеп рядом с женой и дочерью, Думаю, он бы этого хотел. Мы не знали, когда ты вернёшься. Если вдруг захочешь проститься...» Кит чувствовал, что Рэя пыталась заглянуть ему за спину и рассмотреть, что он делает с картами. Но затем она ушла, так и не услышав ни слова. Кит даже не повернулся. Он знал, что пропустил похороны и намеренно не посещал склеп. Это означало бы признать, что Кьел покинул его навсегда, а мириться с этим ему не хотелось. К тому же Кит был зол на Кьела за то, что тот ничего не рассказал и оставил внука, не позволив попытаться помочь. Кит проигнорировал и новости Стейна, что Фин вместе с советниками, а также Эриком и Кайей спустя неделю после исчезновения короля покинули Мальмберн. Они не могли дальше ждать, не зная, когда вернется Кит. В нынешних условиях оставлять свое королевство надолго было недопустимо. Друзья передавали соболезнования и надеялись, что в скором времени состоится новая встреча. «Держи», — сказал Кит, и, протянув Стейну карту Оглома, проигнорировал все то, что рассказал тот. Главный советник непонимающим взглядом уставился на карту в руках. «Зачем мне карта Оглома?» «Здесь отмечено направление, по которым двигались отряды гриндаков, что я встретил по пути». «Больше всего меня тревожат эти», — Кит указал пальцем на карту, — «и эти». «Они следовали в Сумеречные земли и в Красный лес». Уверен, вождь гриндаков не в восторге, что его отряды бежали обратно в болото. «Он посылает разведчиков в Сумеречные земли, видимо, считая, что Смерглы скоро вернутся» и не намерен разрывать отношения с союзниками. Я уничтожил эти отряды. Полагаю, скоро пошлют новые. «Уничтожил? В облике зверя?» поинтересовался Стейн. «Да», — безразлично ответил Кит. «Я хочу, чтобы по этим направлениям разослали отряды. Ни один гриндок не должен прорваться на юг». «Хорошо». «Как быть с Финном? Мы должны вместе с людьми восстанавливать порядок. Сообщить им?» Нет, они нам не нужны. Люди будут только мешать. Холодным голосом заявил Кит. Стейн смотрел на него удивленно, будто впервые видел. Совет волнуется, сказал он. Если ты снова отправишься с отрядом на юг, я еще долго не покину Маннбёрн и мне о чем беспокоиться. А теперь оставь меня, пожалуйста. Стейн вышел из комнаты, напоследок наградив Кита встревоженным взглядом. Не прошло и двух часов, как в королевские покои постучалась Аррея. Ожидаемо. Кит сидел за столом, обложившись древними свитками и книгами. Рядом, отбрасывая тонкие лучи белого света, лежало звездное копье. Темное копье матери было погребено в руинах сумеречных земель, и этот факт только усиливал тоску Кита. Он искал всю возможную информацию, связанную с Камнем Таоса и Зельем Бессмертия, и ни капли не удивился, когда не нашел о втором ни строчке. «Обсуждали меня со Стейном?» — не поднимая глаз, спросил Кит. Ему было невыносимо смотреть на нее, на Стейна, вообще на кого бы то ни было. «Да», — тихо ответила Арея. «Кит, все волнуются за тебя». «Мы понимаем, как сильно потеря Кьела ударила по тебе и что ты чувствуешь, но ты не должен поддаваться этим порывам». «Вы понятия не имеете, что я чувствую», — грубо произнес Кит, по-прежнему листая книги. «Так расскажи, ты изменился. Прежний Кит никогда бы так не сказал о людях», — осторожно начала Арея. «Кит даже бровью не повел. Я не изменился. Просто пробудился». «И что это значит?» «Ты можешь, пожалуйста, смотреть на меня, а не в книге, когда я с тобой разговариваю?» Сдерживая раздражение, попросила Арея. Кит молча продолжал смотреть в записи. Он был уверен в своих словах. У людей и Мальнов были разные судьбы, которые не должны больше пересекаться. Он достаточно подвергал друзей опасности. Он теперь избрал свой путь». Арея не переставала сверлить кита взглядом, и тот медленно, отложив книгу, вздохнул: "Арея, я очень тебя люблю и не хочу, чтобы ты страдала, но я хочу побыть один какое-то время. Пойми это, иначе я того не желая могу обидеть тебя." Глаза Ареи заблестели, казалось, она вот-вот заплачет. Она посмотрела на кита и твердо сказала: "Хорошо." Я просто полагала, что в горе ищут утешение у близких, у тех, кто любит, а не наоборот. Арея подошла к столу, положила на него конверт и уже у выхода добавила. Это письмо передал Хевард. Киел написал его незадолго до смерти. Арея ушла. Кит испуганно смотрел на письмо, словно оно могло взорваться в любой момент, но так и не решился открыть. Всю ночь он не мог уснуть. Кит поднялся с кровати и начал ходить из угла в угол, постоянно бросая взгляд на письмо. Он взял первую попавшуюся книгу, немного почитал, но не понял ни строчки из прочитанного. Затем долго наблюдал в окно, как отступает ночь, сменяясь предрассветными сумерками. И когда на горизонте загорелась ослепительная каемка солнечного круга, Кит резко схватил конверт со стола, разорвал его, развернул письмо и принялся читать. «Дорогой мой Кристон, если Хевард передал это письмо, значит, я уже покинул тебя. Полагаю, он рассказал и о том, что произошло. Могу только догадываться, как ты сейчас зол на меня, но я уверен, что и в половину не так, как должен был быть». Знаю, никакие слова ничего не изменят, но я попытаюсь объяснить, почему так поступил. Здесь все очень просто. Ты задаешься вопросом, почему я обо всем не рассказал и не дал возможности помочь. Будь уверен, дорогой внук, ты ничем бы не помог. То, что я с собой сделал, и то, как это сделал, ты не найдешь ни в одной книге, не услышишь ни от одной живой души. К моим экспериментам нет инструкций со списком возможных побочных эффектов. Я даже не уверен, смог ли бы сам что-то изменить, имея больше времени. Лекарство, которое я принимал, лишь на время придавало сил и притупляло боль. Не буду скрывать, что у меня мыслей о таком не было, когда я намеревался покончить с бессмертной жизнью, но все же надеялся, что у нас будет больше времени. Почему я просто не рассказал тебе? Я знал, что ты не послушаешь меня и до последнего не оставишь попыток отыскать выход, которого нет. А я хотел спокойно прожить оставшиеся дни с тобой. Не суди меня за это строго. Что же касается камня Таоса, здесь ответ также прост. Знал ли я о цене? «Да, знал. И даже если бы не был при смерти, то все равно бы разделил камень, ибо твоя жизнь только начинается, а моя и без того длилась слишком долго. Я не мог рисковать, полагая, что ты останешься в живых, и в этот раз должен был разделить камень, чтобы разорвать твою связь со Смерглом. Ты не представляешь, какой опасной та могла бы стать». К тому же, иначе мне не удалось бы запереть Смерглов в мире теней. Я слишком поздно понял, что для меня важно в жизни. Из-за этого провел так мало времени с твоей матерью и с тобой. А у нас могли бы быть сотни счастливых лет. Не цепляйся за прошлое. Пусть те, кто покинул тебя навек, останутся лишь светлой памятью, а не грузом потери на душе. Не отстраняйся от друзей, они нужны тебе. Ты похож на меня больше, чем думаешь. Я сделал бы именно так, ведь мне всегда казалось, что одному намного проще. Я верю, что ты станешь великим королем и сделаешь то, чего я не смог. Жаль, я этого не увижу. Мне так много хотелось рассказать тебе и столькому научить, но... Конечно, я никогда раньше не шёл на поводу у судьбы, но так было нужно. Надеюсь, ты когда-нибудь простишь меня. Кьел. Кит перечитал письмо несколько раз, но легче не стало. Напротив, горечь утраты давила сильнее. Он знал, что письмо должно было вызвать совершенно другие чувства. Он вскочил на ноги, быстро отделся и бросился в коридор, едва не сбив с ног слугу, который нес завтрак. Поднос вылетел у того из рук и с громким звоном упал на пол. Не обращая внимания на слугу, рассыпавшегося в извинениях за свою невнимательность, Кит продолжил бежать, пока снова в кого-то не врезался. Широко раскрыв глаза, на него смотрела Райя. Ее близость к королевским покоям была явно не случайна. «Ох, Кит, прости. Я хотела принести свои, Рая не успела договорить». Кит резко схватил ее за шею и прижал к стене. На долю секунды тот порыв можно было принять за вспышку страсти, но Кита переполняла ярость. «Если еще хотя бы раз заговоришь с Ореей, или даже посмотришь в ее сторону, можешь распрощаться с Мальмберном». Кит отпустил девушку, которая смотрела на него со смесью ужаса и восхищения. Возможно, в глубине души он понимал, что рая всего-навсего попала под горячую руку, но в тот момент ему было все равно. Кит продолжал двигаться по коридору, пока не добрался до нужной двери. С силой толкнул ее, и она с треском отскочила от стены, открывая проход в темную башню. Кит поднимался по винтовой лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Когда он, не постучав, ворвался в комнату, юные ученики Хеварда от неожиданности удивленно уставились на короля. Он глазами искал верховного старейшину. Хевард застыл в углу комнаты с вытянутой рукой, видимо, перебирал до этого склянки на полках. «Оставьте меня со старейшиной Хевардом наедине!» — приказал Кит. Ученики, отвешивая поклоны, удалились в соседнюю комнату. Хевард медленно подошел, рукой указывая на стул. «Прошу, Ваше Величество!» Но Кит остался стоять, пристально смотря на старейшину. Тот нисколько не смутился и тихо сказал. «Я знаю, зачем вы здесь. Могу лишь сказать, что не мог ничего рассказывать. Киел был не только моим королем, но и другом. Я дал слово. Знаю. Отчасти я понимаю, почему он так поступил, и злюсь на него не за это. А за то, что он не посоветовался со мной, прежде чем решил покончить с бессмертной жизнью. Киел должен был сказать мне. Если имелась хотя бы вероятность того, что что-то может пойти не так, я бы не позволил ему это сделать. Он мог бы дождаться конца моих дней, и мы ушли бы вместе. Кит запнулся не в силах говорить дальше потому и не сказал. «Вы бы не позволили». «Это был его выбор, его жизнь», склонив голову, пояснил старейшина. Он куда лучше понимал Кьелла, своего короля и старого друга, но Хеварду не понять, что сейчас чувствует Кит. «Вы слышали о том, как погибла жена Кьелла?» Неожиданно задал он вопрос. Кит кивнул, не понимая, причем здесь это. «То, что вы слышали, не совсем правда». Тира сотни лет принимала эликсир бессмертия вместе с Кьелом. Одно из последствий оказалось весьма печальным для нее. Она не могла иметь детей. Тира очень горевала. Мечтала подарить королю наследника. Кьел пытался доработать сыворотку. Однажды Тира сообщила, что у них скоро появится дитя. Опьяненный счастьем, Кьелл решил, что эта сыворотка изменилась. А после гибели дочери, перед своей собственной смертью, Тира во всем призналась. От горя она умерла или от того, что давно бросила принимать зелье, сложно сказать. Возможно, сказалось все вместе. В общем, без зелья она прожила 80 лет. Поэтому Кьелл считал, что у вас есть время». «Полагаю, дело в том, что он пил зелье гораздо дольше, чем Тира». «Это ничего не меняет. Этого всё равно мало». Кит плотно сжал губы, посмотрев в окно. Он вдруг осознал, как мало всё-таки знал о жизни Кьелла. «Но я не за этим пришёл», — резко сказал Кит. «Я хочу, чтобы вы обучали меня». «Конечно». Я свяжусь с главным советником, и мы назначим занятие на удобное для вас время. Уверен, за короткий срок вы полностью овладеете силами. Вы меня не поняли, старейшина, — четко проговорил Кит. Я хочу, чтобы вы обучили меня всему, что знаете. Абсолютно всему. Старейшина молча смотрел в глаза короля. Если Хевард и удивился, то никак не показал этого. Он подошёл к небольшому полукруглому окну, и солнечные блики скользнули по его хмурому лицу. «Я готовился вас обучать, и мы с Киелом подробно обсудили, чему именно. Но он не желал, чтобы я учил вас абсолютно всему». На последних словах Хевард сделал особый акцент. «Это мне решать», — бросил Кит. «Безусловно. Но вы должны полностью осознать, на какой путь решили встать». «Остановиться будет нелегко. Я и не собираюсь останавливаться», — отрезал Кит. Кел сам говорил, что свет и тьма живет в каждом из нас. Важен лишь выбор. И сейчас мой выбор таков. Я принимаю свою тьму». «Вы не совсем верно трактуете его слова». Кит почувствовал, как сверкнули ободки в его черных глазах, и этот взгляд не оставил места для возражений. «Да будет так» вздохнул старейшина. «Как прикажет его величество король Кристан, добавил он, отвесив глубокий поклон. «Никто, кроме нас, не должен знать об этом», предупредил Кит. Хевард слегка приподнял бровь. «Разумеется». Кит замешкался. Он вспомнил, что так и не рассказал Кьеллу о том, что произошло в башне Сумеречных земель. Стоило ли сказать об этом Хеварду? Какая теперь разница? Король Смерглов заперт в мире теней. Кит выбросил эти мысли из головы. «И еще старейшина Хевард». Он остановился у выхода. «Впредь зовите меня, его величество, король Гелиан». Гелиан Рикард Майндсен король Мальнберна, наследник двух могущественных народов и самого Мануса Мальнсена. Вот кем он был. Покидая башню старейшин, он сжимал в руке смятое письмо Кьелла. Несмотря на пожелания и советы, которые тот выказывал, Гелиан нисколько не жалел, что избрал темный и опасный путь. Не испытывал ни малейшего страха, не говоря уже о сомнениях. Раз ты решил оставить меня, раз ты больше не придешь на помощь, я должен сам научиться всему, что ты знал и умел. Я не позволю, чтобы правитель сумеречных земель вернулся в наш мир. Не допущу, чтобы еще кто-то из дорогих мне людей Эмальнов погиб. Какой бы ни была цена, я ее... Заплачу.